Это казалось обманом зрения, каким-то ловким фокусом. Еще мгновение она видела то же, что и раньше, куски асфальта и землю, сваленные кучей. А потом реальность колыхнулась, дрогнула, и Катя разглядела нечто совсем иное. Хохолок глухо-злобно зарычал, как зверь, окруженный охотниками. Мировой сдавленно выругался, зашипели синхроны. Теперь там был не холм, а конус из хитиновых зубцов, сужающихся кверху. Зубцы медленно расходились. Между ними что-то пузырилось. Тянулись и лопались клейкие нити. Покачивалась мягкая влажная субстанция. Не то кожа, не то слизистая оболочка. Не то внутренности этого невероятного существа. Нет, не существа. Это была аномалия. Аномалия симбионт, но преображенная. Мутировавшая. Она раскрылась. Многометровые хитиновые зубцы застыли вертикально, образовав подобие устремленной в небо широкой трубы. Из нее полезли тушканы. Они повалили толпой, как воины-муравьи, получившие сигнал о том, что их дом собирается атаковать враг. Выскакивая между зубцами, мутанты рвали клейкие нити, прыгали на асфальт. Прижав к животам, когтистые передние лапы скакали к людям. Нешек открыл огонь. Мировой приказал «Рассредоточиться!» и тоже начал стрелять. Они с молодым наемником метнулись влево к перевернутому автобусу, а Кирилл вправо к универмагу с разбитыми витринами. Рядом с Катей остались Анчар и Болотник, последний достал Маузер. Хохолок, сделав несколько шагов вперед, опустился на одно колено, чтобы остальные могли стрелять над его головой, и открыл огонь из печенега. Грохот пулемета заглушил выстрелы остального оружия. Широкая спина наемника была напряжена, руки согнуты в локтях. Он подался вперед, нагнув голову, медленно поворачивался из стороны в сторону, в оборону выпуская пули веером. Тушканы пр приближались скачками, а шмётки слизи летели с них. У монстров не было глаз, лишь темные пятна на месте глазниц, как у слепых собак. Пули сбивали их с ног, вырывая из тел куски плоти, но мутанты вскакивали и бежали дальше. «Бегите!» — крикнул Анчар. Рядом застучал Маузер. Болотник, пристегнув к нему деревянную кобуру, как приклад, переключил оружие в режим автоматической стрельбы. «К автобусу!» — гаркнул Ланчар и толкнул Катю. «Быстро!» Патроны в магазине закончились. Катя попятилась, обходя командора, перезарядила оружие. Старый магазин сунула в карман и побежала, полуовернувшись на ходу. Стреляя. Лежащий на боку автобус был прямо перед ней, вверху стоял Мировой и Нешик. Их подствольники одновременно плюнули огнем, над головой Катя пролетели гранаты. Она с разбегу подскочила, ухватилась за край покореженного окна кабины, качнулась, подтягиваясь. Нешик подал ей руку, помогая забраться. Оказавшись на автобусе, девушка развернулась краем глаза, увидев в кроне дерева неподалеку силуэты синхронов, и вскинула Марк. Кирилл, спрятавшись за прилавком внутри магазина, вел огонь сквозь разбитую витрину. Пушканов стало меньше, новые почти не выскакивали из аномалии, несущаяся к людям толпа поредела. Воспользовавшись этим, анчар приказал болотнику с хохолком отступать к магазину. Они отбежали к мусорным бакам, развернулись и вновь открыли огонь, когда за ними последовал анчар. Мировой выстрелил из гранатомёта взрыв, разворотил асфальт в десятки метров позади командора, убив трех преследующих его тушканов. Анчар, оглянувшись на автобус, махнул рукой. «Что он хочет?» — крикнул Нешек. Несколько мутантов почти добрались до автобуса. И он тоже выстрелил из подствольника. Граната взорвалась между ними, разбросав костлявые туши. Чтобы мы все в магазине собрались!» — пояснила Катя. «Правильно! Там задний выход должен быть! Уйдем через него!» Когда анчары-хохолок с болотником оказались в магазине, новые тушканы уже не выпрыгивали из прорех между зубцами. Короткими очередями Мировой и Нешик и Катя добивали тех, что бежали к автобусу. Вскоре с этим было покончено. Площадь его летела. Ни одного живого мутанта не осталось. Катя посмотрела на Мирового, оглянулась на магазин. С кроны растущего неподалеку дерева соскочили Аслан и Карим, метнулись к нему. Выглянувший из-за длинного прилавка, анчар крикнул «Командир, сюда! Мы прикроем!» «Сейчас!» — крикнул мировой в ответ, перезаряжая М4 и повернулся к Нешику с Катей «Кушканы могут опять появиться! Бегите первыми! Прикрою сверху!» «Они из магазина, у мусорных баков! Стойте! Прикрывайте меня! Вопросы!» «Нет вопросов!» — сказал Нешик Катя соскользнула, встала на край окна, прыгнула Нешик стал на заду сползать вдоль покатого бока автобуса. Девушка попятилась к магазину, направив оружие в сторону симбионта. Оттуда донеслось приглушенное клокотание и бульканье. «Нешик, быстрее!» – позвала Катя. «Да я сейчас, сейчас!» – он, наконец, прыгнул. Они побежали, то и дело оглядываясь. Звуки стали громче. Зубцы содрогнулись, между ними запузырилась густая красно-розовая субстанция. Катя с Нешиком успели преодолеть примерно треть расстояния до мусорных баков, когда зыбцы дрогнули, расходясь шире, и наружу повалили тушканы. Теперь их было гораздо больше, чем в прошлый раз. Поток мутантов разделился на два неравных рукава. Большой устремился к Нешику с Катей, другой свернул к автобусу. Из разбитой витрины, своротив остатки покореженной алюминиевой рамы, вывалился хохолок с пулеметом. Бегущие к магазину синхроны остановились, повернувшись, опустились на одно колено по сторонам от него. Они начали стрелять одновременно. Позади над прилавком возникли головы Болотника, Анчара и Кирилла. Последние двое что-то кричали, но за грохотом выстрелов было не слышно. Катя бежала, что было сил. Рюкзак с контейнером подпрыгивал на спине. Рядом топал Нешек. Позади громыхнуло. Взрывная волна ударила в стену, едва не опрокинув. Лишь в последнее мгновение девушка успела выставить ногу. Припала на нее. В коленях хрустнула. Анешек не устоял. Упал. Катя не собиралась помогать ему. Пусть спасается сам. Она бежала дальше. Нет, не бежала. Тело двигалось само собой. Остановилось. Схватило наемника за плечо. Помогло встать. При этом Катя увидела стоящего на автобусе мирового, заряжавшего подствольник новой гранатой. Второй поток преодолел уже половину расстояния до лежащей на боку машины. Но командир не стрелял по этим мутантам. Он прикрывал отступающих Нешика с Катей. Девушка опомнилась, уже когда они с наемником вновь бежали вперед. Тушканы были совсем близко. Поблескивали темные пасти, покачивались длинные хвосты, похожие на червей. Стреляя с одной руки, она волокла парня дальше. Потом Марк смолк. Закончились патроны в магазине «Стреляй!» — крикнула Катя, но наемник мотнул головой Скорее всего, рожок его М4 тоже был пуст Хохолок, перекинув через голову ремень печенега, положил пулемет на асфальт Тяжело опустившись на одно колено, он принял такую же позу, что и синхроны И поднял штурмовую винтовку И тут Катя поняла, что орали стоящие за прилавком анчар с Кириллом Кохолок мешал им стрелять Теперь они открыли огонь. Болотник, еще раз вспрыгнувший на прилавок, поднял маузер и дал очередь. Сзади с короткими промежутками прозвучали еще два взрыва. Катя с Нишиком почти достигли мусорных баков. Она вновь оглянулась. И поняла, что Мировой, прикрывая их, погубил себя. Если бы он все это время стрелял по тушканам, бегущим к автобусу, то, скорее всего, отбил бы атаку. Но он переключился на приближающихся мутантов слишком поздно. Прозвучал запоздалый взрыв. Штурмовая винтовка дала короткую очередь, и потом волна мутантов накрыла автобус. Они заскакали, будто кенгуру, высоко подпрыгивая. Некоторые перемахнули через машину, другие очутились над ней. Мировой закрутился, нанося удары прикладом и ножом, а после поток тушканов смел его за автобус. Наемники в магазине не могли стрелять по мутантам, бегущим прямо позади Нешика и Кати. До сих пор... Лишь огонь мирового помогал беглецам Теперь же стало ясно, они не успеют Если бы Катя не остановилась, чтобы помочь упавшему наемнику Она бы добралась до магазина, но те секунды, что она тогда потратила, решили дело «Стреляй!» — заорала Катя на бегу, перезаряжая автомат «Стой и стреляй!» Он что-то выкрикнул в ответ, девушка не расслышала Развернувшись, упала плашмя, чтобы находящиеся в магазине могли вести огонь поверх нее. Скинула Марк и вдавила крючок. Тушканы были прямо перед ней. Пули врезались в морду того, что бежал первым, и автомат смолк. Но ведь она вставила новый рожок. В чем дело? Катя гаркнула «Стреляй!» Да так громко, что голос сорвался на виск. Вскочила на колени, пятясь выщелкнуть рожок, обернулась. Нешика рядом не было. Он летел, сломя голову к магазину, Катя еще успела заметить, как Хохолок бежит к ней, размахивая штурмовой винтовкой. Как Анчар, Кирилл и Болотник, стоя на прилавке в одинаковых позах, ведут огонь по тушканам. А потому сразу несколько мутантов налетели на нее. Один ударился всем телом, опрокинул. Туши их были покрыты комками слизи, в темных глазных впадинах потрескавшаяся сухая корка. Катя врезала одному стволом в морду, раздробив несколько острых клыков, а потом в воздухе мелькнул тонкий длинный язык, и хитиновая иголка на его конце впилась в шею. Тело сразу охватило слабость. Тушканы побежали дальше, но один задержался рядом, поставил лапу ей на грудь, как варвар на тело поверженного врага. Катя прохрипела ругательство, хотя губы едва шевелились, и язык почти не слушался. Ноги онемели, руки непроизвольно подергивались. Сознание покидало ее. Пальцы заскребли по кобуре. Пересиливая слабость, девушка расстегнула ее, потянула наружу пистолет. Туша... Тушкан склонился ниже, пасть раскрылась. Язык то выныривал из нее, то исчезал во влажной темно-красной пещерке за чистоколом клыков. Пустые глазные впадины глядели жертву. Катя достала пистолет, начала поднимать его... Он весил килограммов 50. Она уже почти ничего не слышала, грохот выстрелов и все остальные звуки слились в отдаленный рокот, медленно затихающий. Смутные тени проносились мимо. Тушканы бежали к магазину. Ствол пистолета ткнулся в грудь мутанта. Тот распрямил прижатые к груди лапы, и длинные твердые пальцы, похожие на ножки краба, ухватили ее за плечи. Рядом остановились еще два тушкана. Катя попыталась спустить курок, но не смогла, не осталось сил. Глаза ее закрылись, свет померк и все смолкло.